Дрейк Брукс Он шел по широкой дороге. С одной стороны от нее раскинулись горы, вершины которых укрывали пушистые белые шапки, а с другой стеной стоял лес, густой и опасный на вид. Дрейк, одетый в полисмагическую форму, чувствовал то нестерпимую жару, то жесточайший холод. Ни разу за весь путь ему не пришлось оказаться там, где температура воздуха показалась бы комфортной. Брукс не помнил, сколько времени потратил на свой путь. Забыл он и свою цель. Просто ему казалось, что идти вперед правильнее, чем назад. Иногда ему представлялось, что еще немного, и дорога приведет к другим людям. Или к дому. Там будут вкусная еда, чистая одежда и теплое одеяло, если вдруг снова похолодает. А порой он брел, едва переставляя ноги. Потому что надежда покидала его. Так было, пока он не услышал ее смех. Сначала показалось, что звук льется сверху, потому Дрейк долго смотрел в безоблачное, равнодушное небо. Но потом мужчина понял — смех доносится из леса. Не задумываясь, он бросился туда, чтобы предостеречь ее. Дрейк бежал вперед, не разбирая дороги, пока не увидел девушку. Она окружилась посреди поляны, разведя руки в стороны. И смеялась. Громко, Счастливо, заливисто, пока не заметила Брукса. Тогда она позвала его к себе, обещая. «Я подарю тебе цель, путник! Подойди!» Он подошел, не смел отказать ей. Вблизи девушка оказалась ужасно худой и бледной. На ней было вычурное зеленое платье, длинное, с капюшоном и широкими рукавами, в которых терялись руки-ниточки. На ее тонких ступнях не было обуви. Её большие глаза смотрели с интересом, а губы слегка приоткрылись, сообщая. «Долго же ты шёл, правда?» «Правда», — послушно повторил Дрейк. Он не понимал, кто перед ним — ребёнок или взрослая женщина. Черты её лица постоянно менялись, ускользая из его памяти и оставляя множество вопросов. «Ты не помнишь меня?» — спросила девушка, приближаясь к нему и осторожно касаясь его щеки. Перед мысленным взором Дрейка тут же всплыла сцена из другой жизни, где он стоял в коридоре замка и беседовал со светлейшей незнакомкой, обещавшей ему что-то очень хорошее. — Это вы? — наконец узнав ее, кивнул Брукс. «Да, просто, — Да, — просто ответила она. — И мне так жаль, что тебе пришлось только ждать. — Вас? — спросил он, зачарованно глядя на незнакомку, теперь удивительно кого-то напоминающую. Что-то было в ее взгляде и в мимике. Не меня. Она очаровательно улыбнулась и покачала головой. «Нет, мою сестру. Ты ведь уже нашел ее, и она так нуждается в тебе, мистер Брукс. Не меньше, чем ты в ней. О, я уверена, вместе вы сможете то, чего не смогли тысячи до вас. Мы?» Он нарешительно ничего не понимал. Знал только, что доверяет ей, что купается в свете, исходящем от нее, — и не может им насытиться. «Вы?» — кивнула девушка. «Я вижу столько счастья, если вы не свернете с пути. Ты ведь не оставишь ее?» «Нет», — бездумно ответил Дрейк. Ему не хотелось разочаровывать ее. «Тогда я желаю вам удачи во всем», — горячо проговорила девушка. «И смогу уйти спокойно». «Уйти?» — поразился Дрейк. «Нет, нет, нельзя этого допустить. Но это неизбежно». Девушка снова улыбнулась. И Дрейк поразился, как она напоминает ему кого-то очень знакомого. «Все мы лишь гости в этом мире, мистер Брукс. И в следующий раз, когда я появлюсь здесь, надеюсь, мое пребывание будет намного более приятным. А сейчас мне пора. И вам тоже». «Мне?» «Да». Она стала исчезать, растворяясь в собственном свете. Дрейк не мог просто стоять. Он хотел схватить девушку за руку и остановить ее, Он знал, ей рано уходить. Но она вдруг отдалилась и неожиданно громко закричала. «Беги, мистер Брукс! Ты обещал спасти ее! Проснись! Беда! Беда!» Дрейк дернулся и ударился лбом о стенку. Несколько мгновений он не мог понять, где находится и что вообще происходит. А потом услышал, как плачет мисс Бишоп. Обернувшись к ней, Дрейк понял все моментально. Она прочла вырезки из газет. Сам он посмотрел их лишь мельком, так и не поняв тогда, к чему хранить историю о сбежавшей когда-то девушке-светоче. Тем более, что ее нашли и вернули королю. А теперь... Мисс Бишоп. Он протянул к ней руку, и Вивьен посмотрела на него, обжигая еще одним открытием. Важным и жутким. Обдумывать которое у них не было времени. «Беда!» — рявкнул мистер Брукс. поднимаясь и утягивая ее за собой. «Быстро уберите газету в сумку и уходим. Наденьте плащ». «Что?» Девушка растерянно смотрела на него, явно сбитая с толку столь странными требованиями. «Просто поверьте мне, хорошо?» — попросил он, и сам не представляя, как объяснить, что собирается нажать на стоп-кран, а потом сбежать из поезда между станциями только потому, что удивительно похожая на Вивьен девушка так велела ему. — Во сне. Но мисс Бишоп лишь кивнула. Быстро вытерев слезы со щек, она убрала газетные листы в саквояж и принялась надевать плащ, уточнив лишь об одном. — Вы хоть знаете, где мы? — Нет, — коротко ответил он. — Но план-то у вас есть? — Как раз работаю над этим, — кивнул Брукс, указав пальцем на свою голову. — Первое, что нужно сделать — дернуть стоп-кран. — Много же вы надумали, — фыркнула мисс Бишоп, первые покидая купе и тихо командуя. «Спросите у проводницы, где мы сейчас. Возьмите карту местности и прихватите у нее кое-что из еды. Я очень проголодалась. Вас она не опознает в этих одеждах и под личиной женщины. Бояться нечего. Можете еще припугнуть, чтоб потом не высовывалась из своего купе. Вы ведь умеете пугать, я знаю». «А вы?» – нахмурился Брукс. «Я пока дерну кран», – ответила ему Вивьин, двигаясь в противоположную сторону. «Бегите потом ко мне, я буду вас ждать в тамбуре». Он кивнул и ринулся исполнять план, который так быстро придумала его слабая, несчастная попутчица. «Да нет, ну какая из нее светлейшая?» — бурчал Дрейк, подходя к купе-проводнице. «Это же демоница в юбке! Всего три дня в бегах, и уже вон что! А если бы ей год пожить на улице среди прочей шушеры? Упаси нас, боги, от таких светлейших!»